Глава 3. Эдди, как всегда, пришла первой. Хотя магазин открывался в 10 утра, сама миссис Каррингтон никогда не приходила раньше 11, если только у нее не была запланирована встреча с невестой. Стоит отдать должное, в такое раннее время действительно мало кто ни с того ни с сего заглядывал на примерку. Иногда такое все же случалось, несмотря на неодобрение миссис Каррингтон, которая предпочитала систему предварительной записи. В общем, целый час Эдди обычно была предоставлена сама себе. После того, как она повесила платье, над которым весь вечер работала дома, пока Дэнни умолял ее завести домашнее животное, девушка решила приготовить себе чашку крепкого чая, прежде чем начать разбирать новую поставку вуали. Это были в основном испанские и португальские кружева, которые стоили в разы больше, чем Эдди зарабатывала за неделю, даже если брала дополнительную работу на дом. Она, как обычно, не завтракала дома, поэтому съела пару печеней, запивая чаем, и оглядела магазин. Да, миссис Карингтон, хоть и была скупой старой теткой, но она точно знала, как должен выглядеть свадебный магазин. Ощущение элегантности и роскоши так и витало в воздухе вперемешку с дорогими духами, которыми пользовалась женщина, и которые заставляла Эдди распылять по залу каждые полчаса. Неудивительно, что магазин не приносил желаемых денег, если миссис Каррингтон, девушка даже в мыслях не осмеливалась назвать ее Мойрой, выбрасывала потенциальную прибыль на ветер, щедро распыляя ее в воздухе. «Шанель номер 5 не самый экономный выбор для освежителя воздуха, хоть и звучал он действительно чудно. «Если бы всем заправляла Эдди», Она бы расставила повсюду вазы со свежими цветами вместо одного единственного одинокого букетика на кофейном столике, и зал быстро бы заполнился естественным ароматом роз и пионов, гораздо более приятным, чем самые дорогие духи. Но Эдди ничего не решала. Она не имела права голоса, даже несмотря на то, что проработала здесь почти семь лет и была единственным сотрудником. Она лишь выполняла поручение миссис Каррингтон, И, боже упаси, не смело выдвигать никаких предложений. В следующий час девушка провела, разбирая вуали. А затем, когда миссис К. в лицо Эди бы никогда ее так не назвала, пришла на первую из двух запланированных на день встреч, час обсуждала с клиенткой дизайн платья, пытаясь понять, как можно сшить его из дорогостоящих материалов, но за ту же итоговую цену, что и в местном универмаге. Невеста, ее мать и сестра ушли, не оставив депозита и не договорившись о следующей встрече. В этом состояла еще одна проблема свадебного магазинчика. Он был чем-то средним. Цены здесь были выше, чем в сетевых магазинах, но платья не были достаточно эксклюзивными, чтобы привлечь богатых покупательниц, которые не хотели брать заурядное готовое платье. Впрочем, у Эди отлично получалось создавать интересные и фактурные наряды, несмотря на то, что она бросила колледж хотя и пообещала себе, что однажды вернется к получению образования. Однажды тянулось уже 8 лет. Из-за занятости на работе и воспитания Дэнни в одиночку она никак не представляла себе возможным возвращение в колледж. Эдди не могла позволить себе бросить работу и отказаться от ежемесячной зарплаты. Они и без того едва сводили концы с концами. Иногда девушке было просто необходимо провести сеанс жалости к себе. Ей только-только исполнилось 18 лет, когда она узнала, что беременна. Это стало для нее, мягко скажем, полным шоком, особенно когда отец ребенка попросту отказался от него. Эдди решила, что если тот не хочет иметь ничего общего с их сыном, то она прекрасно воспитает его сама. Да, прекрасной их жизнь назвать сложно, но она все равно справлялась. Они с Дэнни были счастливы вместе без чьей-либо помощи. Иногда она задавалась вопросом. Чувствовал ли Дэнни отсутствие мужского примера для подражания. Саму Эдди тоже воспитывали без отца, так что дедушки по материнской линии, который мог бы заполнить этот пробел, у Дэнни не было. Может быть, из-за этого он так себя вел в последнее время принял на себя роль старшего в доме за неимением другого мужчины. Да, это могло бы объяснить. Эдди, предложите, пожалуйста, дамам чай или кофе. Резкий тон миссис К вырвал девушку из собственных мыслей, и она поспешила к клиенткам. Одна из девушек была ей знакома – Стиви, владелица чайного магазинчика у Пегги на Центральной улице. Предлагать ей чай – это как свозить уголь со всей Великобритании в Ньюкасл, где его и так пруд-пруди. Тем не менее, повинуясь приказу миссис Каррингтон, Эдди поставила перед клиентками чайник с чаем и пару изящных чашек с блюдцами. «Принесете еще одну чашечку, пожалуйста», — попросила Стиви. Одна из подружек невеста опаздывает. Эдди отправилась наверх за чашкой, оставив дам обсуждать диадемы. Зал с платьями был крошечным по сравнению со всем помещением магазина, который занимал три этажа. На первом располагалась зона отдыха, куда невесты выходили, чтобы демонстрировать родственникам и друзьям разные платья. За ней находилось примерочное и помещение для хранения изделий. Еще дальше располагался кабинет миссис К Ка и маленькая кухня. На первом этаже как раз и находилось большинство платьев, а также все остальные атрибуты, без которых невеста не могла обойтись. От пачек, которые надевают под юбки, до атласных туфель разных цветов. Владения Эдди находились на самом верхнем этаже. Именно там происходило все волшебство, когда она превращала свой эскиз в самое роскошное платье, достойное золушки и сказки. Конечно, в промежутке между этим волшебством требовалось проделать огромный объем работ. Эдди обычно многое брала на дом, чтобы вновь погружаться в творчество, когда Дэнни ложился спать. Но все же основа создавалась именно здесь, в этой маленькой комнатке. У нее было огромное желание повесить на дверь табличку с надписью «Гнездышко Эдди», но она быстро выкинула его из головы, зная, что миссис К. вряд ли оценит ее юмор и заставит все снять. Эдди услышала, как миссис Карингтон крикнула со смотровой площадки. Так хозяйка называла лестничную клетку. «Эдди, принеси сюда букингемское платье цвета слоновой кости с телесными вставками». Это платье было одним из творений Эдди. Миссис К настаивала на том, чтобы каждый дизайн назывался в честь какого-нибудь известного здания. И она сделала его в нескольких размерах и трех разных цветах. Если невеста желала такое платье, то Эдди шила его с нуля, чтобы оно идеально садилось по фигуре. Она уже прикинула в голове, какой размер нужен Стиви, и бросилась наверх, чтобы взять тот, который, по ее мнению, был наиболее подходящим. Девушка невольно улыбнулась, когда услышала миссис К. отчитывающую посетительниц. «Извините, но у нас нельзя снимать. Все эти платья существуют только в одном экземпляре. Я бы не хотела, чтобы кто-то украл наш дизайн. Уберите телефон, пожалуйста». Эди целиком и полностью разделяла эту политику своего босса. Она вкладывала всю свою душу в создание платьев и была бы ужасно расстроена, если бы ее дизайн повторил кто-то другой. Ниси сюда, девочка, приказала миссис Каррингтон, и Эдди шагнула вперед, держа платье как можно выше, чтобы продемонстрировать струящуюся вниз ткань. Ей хотелось, чтобы миссис К перестала называть ее девочкой. Это заставляло Эдди чувствовать себя какой-то прислугой, а не полноправной работницей. Тут у нас вырез с открытыми плечами и облегающая сверху юбка, начала объяснять миссис Каррингтон. Обратите внимание, как шелк телесного цвета под кружевом сочетается с цветом платья подружки-невесты, которое я вам только что показывала. На вашу фигуру это платье сядет просто идеально. Да, фигура у Стиви была что надо. Если бы невеста была тонкая, как палка, то такое платье смотрелось бы на ней смехотворно. Эдди специально создавала его, чтобы подчеркнуть женственные изгибы тела. Миссис К. была права, что цвет слоновой кости Идеально подойдет под цвет волос и кожи Стиви. Эдди, честно говоря, не знала, как миссис Каррингтон это делает. Она всегда настаивала на консультации и не позволяла невестам расхаживать по залу и рассматривать платья. Никогда. В свадебном магазине Мойре Каррингтон существовала строгая политика. Посетительницам запрещалось рыться в вещах, прикасаться к тканям и оттягивать подул, чтобы рассмотреть крой поближе миссис карингтон заранее обговаривала с невестами все их пожелания а затем просила эдди принести то или иное конкретное платье только одно в девяти случаях из десяти невесты не хотели больше смотреть на что то еще даже если сперва они скептически относились к предоставленному им платью то потом убеждали что выглядят в нем просто потрясающе и идея померить другое попросту не приходила им в голову миссис к также всегда подбирала идеальные платья для подружек невесты. Выбранный девушками наряд цвета шампань прекрасно им подходил. «Подождите, это разве не...» Опоздавшей подружкой невесты оказалась Лиэн Грин, которая училась с Эди в одной школе, но была на класс старше. Они не виделись целую вечность, несмотря на то, что Лиэн владела цветочным магазинчиком, находящимся прямо за углом. «Разве девушка не должна была сейчас участвовать в конкурсе флористов, которые будут показывать по телевизору? Этот слух уже давно разошелся по городу». «Просто чудесно!» Лицо Стиви просияло при виде своего свадебного платья, и Лен поспешила протянуть ей коробку с салфетками с кофейного столика. «Примерь скорее!» — настаивала вторая девушка. «Держу пари, ты будешь в нем великолепна!» Эдди тоже была в этом уверена. В моменте первой примерки всегда был какой-то элемент сказки, будто бы платье обладало силой превратить самую обычную девушку в настоящую принцессу. Миссис К. щелкнула пальцами, подзывая Эди. «Эдди, проводи мисс Тейлор в примерочную. Я скоро буду». «Эдди? Эдди Адамс?» Лен тоже узнала ее. «Мы разве не учились с тобой в одной школе?» «Ты была на год старше меня», сказала Эдди. Она бросила тревожный взгляд в сторону начальницы. Миссис К терпеть не могла, когда девушка разводила беседы с клиентками. «Точно! Как жизнь!» Лена дарила ее улыбкой, и Эдди улыбнулась в ответ. Они не были близко знакомы, но Лен всегда казалась ей милой девушкой. «Все хорошо, спасибо», — сказала она. «Извини, мне нужно обслужить мисс Тейлор». «Можешь звать меня просто Стиви», — сказала та. «Все так делают». «У нас так не положено, мисс Тейлор», — раздался голос вернувшейся миссис Каррингтон. «Если не возражаете, я бы настоятельно рекомендовала вам поторопиться. У меня через час еще одна примерка». «Извини», — тихонько прошептала Лиэн, обращаясь к Эдди. Та отвернулась, еле сдерживая улыбку. «У миссис К не было никакой другой встречи через час. Если честно, ее график вообще был свободен вплоть до завтрашнего дня». Но Эдди полагала, что для того, чтобы создать впечатление востребованного бизнеса, лучше это не афишировать. Печально, но факт. Если люди знают, что что-то пользуется большим спросом, они сразу хотят это заполучить. По крайней мере, так думала миссис Каррингтон, судя по тому, как усердно она старалась создать атмосферу популярности и эксклюзивности вокруг своего магазина. Эдди и миссис Каррингтон помогли Стиве надеть платье, Это была очень сложная работа, а потом потратили еще минут 15 или около того, чтобы подогнать его по фигуре. Образец, как они его называли, можно было закреплять булавками и подрезать, чтобы невеста могла сразу увидеть, как будет смотреться готовое платье, сшитое по ее меркам. Да, сейчас оно выглядело не идеально. Разве могло быть иначе, если оно было сшито по универсальным параметрам? Но и этого было достаточно, чтобы дать Стиви и ее подругам представление о том, как красиво она будет выглядеть в тот самый заветный день. Миссис К намеренно не устанавливала зеркал в примерочной. Она считала, что невеста не должна видеть полуготовые изделия, пока они подгоняют его по фигуре. Зная это, Эдди проводила Стиви в зал и помогла ей подняться на возвышение в центре. Она всегда невольно улыбалась, когда невеста вставала на эту импровизированную сцену. Эдди это напоминало музыкальную шкатулку, которая была у нее в детстве. Когда крышка поднималась, из нее выскакивала балерина и начинала крутиться вокруг своей оси. Возвышение в зале тоже поворачивалось, так что свита невесты могла рассмотреть платье со всех сторон, а Эдди всегда ждала, что при этом вот-вот заиграет мелодия из «Лебединого озера». «Боже мой!» Лиен прижала руку к рту, а ее глаза расширились от удивления. Другая подружка невесты, которую Эдди не знала, что удивительно для такого маленького городка, как Танглвуд, выглядела столь же ошеломленной. «В хорошем смысле или в плохом?» — спросила Стиви, а на ее лице выразилось беспокойство. Миссис Карингтон подошла к белой бархатной занавеске и взялась за шнур. «Готовы?» — спросила она. Стиви кивнула. Миссис К подняла занавеску. Стиви не смогла сдержать слез, когда увидела себя в зеркале. Вслед за ней заплакала и Эдди. «Господи, как же она любила свою работу!»